Шашкова Элеонора Петровна. Родилась в Симферополе 24 декабря 1938 года. Закончила в 1963 году театральное училище имени Щукина, мастерская Шихманова и Львовой. С 1963 года актриса театра имени Евгения Вахтангова. Заслуженная артистка России, 1991 год. Заслуженный работник искусств Польше, 1976 год. Конец книги. Май 2015 года звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Ирина Воробьева.